Какого черта! пораженно воскликнул бардлаш Его стража также не понимала, что происходит. Тем не менее, Манфред не последовал примеру брата, только он увидел Уэйна, как для него сразу все встало на свои места: мятежи в землях первого принца, исчезновение Диметрио и Уэйна, вмешательство премьер-министра, а теперь еще и волнение на его собственной территории. Это означало лишь одно: Вы не остановили восстание, принц Уэйн! Надломленно произнес Манфред! Он не верил, это ложь, шутка. И в то же время наследник понимал, это правда. В раздоле его пламя перекинули бунты уже на нашей земле. Что? Бардлоша и Манфред вперли взгляды в регента, но он и бровью не повел. Понятия не имею, о чем вы говорите. Дерзко ухмыльнулся Уэйн. Я здесь лишь сторонний наблюдатель. Ведь так, принц Деметрио? Все так. Ложные обвинения не делают тебе чести, Манфред. Сверкнул непринужденная улыбка Деметрио. Это только подтвердило догадки. «Живой яд порой не менее смертелен», – рассудил старший наследник Деметрио знал все и едва сдерживал дрожь. Восстание в собственных владениях подобно пожару в родном доме, любой сломя голову кинется тушить его. Но не Уэйн. Он только разжег пламя жарче. Земли братьев Диметрию располагались по соседству. Принц отправил тех немногих солдат, которые еще остались верны в на подстрекать мятежи и перекинуть их огонь на территории Бардлаша и Манфреда. Уэй не тушил пожар, а он потянул прочих наследников за собой». «Позвольте подытожить», — заговорил Бардлыш сквозь зубы. «Поскольку народ восстал, вы, Кескин хотите сказать, что у нас нет времени выяснять, кому принадлежит корона? По-вашему, кровь, пролитая под Нальти, ничего не стоит, и нам всем нужно возвращаться во свояси. Гнев в нем так и кипел, однако действительность оказалась куда хуже, чем Бардлаш мог представить. «Ошибаешься!» «Единственные, кому нужно паковать сундуки, — это вы, мои несносные братья!» — объявил Диметрио. Манфред и Бардлаш нахмурились. «В конце концов, в моих землях сейчас царят закон и порядок!» «Что?» — принца ошарашенно посмотрели на Кискинеля, и тот не спеша кивнул. «До нас дошли известия. Беспорядки во владениях его высочества Диметрио и впрямь сходят на нет». «Не может быть!» — выпалил Манфред. Восстание разгорелось столь сильно, что перекинулось на наши территории. Но Диметрио потерял армию. Ему нечем подавить мятежников. Когда успел? Ведь он не предусмотрел заранее силы и ресурсы. Юноша замелся и повернулся к Рауэльмине, который, как ни в чем не бывало, сверкала улыбкой возле войны Деметрио. Теперь он все понял. Рауэльмина! чуть я тебя не подвела, Манфред? Ответила девушка и с наигранной болью на лице приложила руки к груди. Нельзя винить бедных подданных, что жизнь вынудила их пойти на столь прометчивый шаг. Да и зачинщики отнюдь не зло плоти. Ты же знаешь, я переживала о будущих жертвах вашей междоусобицы. Как прикажете поборникам Отечества оставаться в стороне, когда кто-то в нас нуждается? И какое же счастье! Диметри ударовал нам карт-бланш, все дороги открылись, и виновные понесли наказание. Я призвала свою фракцию вернуть покой в земли брата ради Свальской империи. Уэйн разработал планы, и связался с лиминой через Фланию. Таким образом, Диметрию подавил восстание в землях, а Мина укрепила положение на политической арене. Ниним непременно одарила бы двух интриганов презрительным взглядом, будь она сейчас с ними. В самом начале Роуэльмина поймала Уэйна в своей сети и заставила примкнуть к Диметрию. Парень обернул план принцессы против нее самой, удвоив ставки. однако посреди собственного противостояния они обнаружили, что старший наследник стоит на грани краха, и объединили усилия. Ими двигали отнюдь ни ярость, ни обида, Исключительно свои корыстные интересы. Думаю, тут все очевидно, произнес Димитрио братьям. Вы возвращаетесь, я остаюсь, я прохожу таинство, вы нет! Бардлош и Манфред столкнулись с неразрешимой теляммой. Дмитрий вернулся, Экис Кискинель объявил, что в землях Первого принца снова мир наследники сами загнали себя в тупик. Ни Бардлош, ни Манфред не могли покинуть Нальтию. Иначе дадут друг другу пройти коронацию, и вместе с тем братья обязаны вернуться в свои охваченные огнем владения. В их венах закипала кровь. Так я вам и позволил!» — Выкрикнул Бардлаш и грохнул кулаком по столу. Неужели по-вашему я буду сидеть сложа руки? Вы сами хоть понимаете, что несете? Решили за нас выбрать императора? Как бы не так. Он кинул взгляд на младшего брата. Манфред, только не говори мне, что ты смиришься!» Разумеется, нет. Я не позволю этому случиться. Димитрий ухмыльнулся. Ах, вот как. И что же вы сделаете? Если объединимся, у тебя не останется ни шанса, ответил Бардлаж. Его рука легла на рукоять клинка. Увидев столь грозный жест, люди в зале потянулись к оружию. Когда слова уже не помогали, во все времена в дело вступало право сильного. Любопытно, проронил вдруг Уэйн. И кто же окажется во всем виноват? Реген словно находился в ином мире и не видел готовых вот-вот отпустить кровь окружающих, настолько его голос звучал непринужденно. «О чем это вы говорите, принц Уэйн? Не поделитесь?» Со смешинкой в глазах поинтересовалась Роу Мина. «С минуты на минуту мы все предстанем перед Судом Божьим. Я, вы, принц Деметрио, господин Кискинель. И меня прямо распирает узнать, на кого возложат нашу скоропостижную гибель». Девушка на мгновение задумалась и чуть улыбнулась. «Конечно же на Бартлаша. Все просто, да?» Манфред и Бардлош сейчас объединятся, но после первому не составит труда обвинить во всем второго. Наследники напряженно затаили дыхание. Тем временем Руэль продолжала: Это сыграет Манфреду на руку. В сражении он держал инициативу, но так и не одолел брата. Войска Бардлоша вскоре оправятся от яда, восстановят силы и просто-напросто раздавят его. Хотите сказать? Разыгрывал Уэйн сценку. «Принц Манфред не применет случаем завалить на брата столь тяжкий грех, как убийство членов венцоносных династий премьер-министра?» Определенно. Роуэль Мина взглянула на Бардлаша. «Разве это не естественно? Бардлош уже предал Манфреда, когда вздумал провести таинство за его спиной. Предатели зачастую самих предают. Средний наследник прикусил губу. В одночасье их союз пошел прахом. «Но и отвратный же у тебя характер!» Выплюнул младший принц. «Ах, как можно! Это ведь не так, принц Уэйн!» Умываю руки!» «Каков негодник?» Девушка ткнула парня в плечо. «Могу я попросить вас закончить?» Неторопливым голосом вмешался Кискинель. «Восстановите мир в своих владениях, и императорская армия не сдвинется ни на шаг. В ином случае сочту вашего Высочество недостойными править уверенными территориями и властью, данной мне покойным государем, изыму их». В зале повисла гнетущая тишина. Первым сдался Манфред. «Да будет так. Я возвращаюсь». «Манфред!» — воскликнул Бардлаш. Он узымился решению брата больше всех. «Ты правда отступишься? Ты ведь знаешь, что произойдет, если уйдешь. И как приказываешь мне поступить? Пререкаться здесь с тобой, пока мои земли тонут в огне? Увольте! Я должен вернуть порядок. Не то не видать мне корона. Но... Прости. Я принял решение и так просто уже не передумаю. С вашего позволения». Манфред встал со стула. Принимаю поражение, но не думайте, что в следующий раз вам это так сойдет с рук!» Сказал он Увейну Роульмини, и в окружении стражи покинул зал. Оставшись один, Бардлош еще какое-то время мучил себя тяжелыми мыслями и в конце концов сдался. Я тоже ухожу! Бросил он напоследок хриплым голосом. Принцы объявили, что уходят, и обе армии под стенами Нальти охватило смятение. Кто-то даже воспротивился. Но настроение резко изменилось, когда солдаты услышали о восстаниях в землях наследников. Для большинства добыть корону Сизерену не стоило того, чтобы их родной дом обернулся пепелищем. Лагерь Бардлаша. Ваше сиятельство. Голиан вошел в палатку Лоренцо, поклонился, и только после обнаружил, что граф сидел, свесив голову. «А, это ты, Голиан?» Лишь на мгновение поднял он взгляд, а затем вновь пустил его на землю. Еще пару дней назад Лоренцо выглядел, как в расцвете лет... Но сейчас мужчина иссох, осунулся, из глаз пропал былый блеск, всего за ночь он словно постарел. «Докладываю, войска в сборе, мы почти готовы к отходу», — отрапортовал Глен. «Отравленные выздоровели, для тяжелораненых хватит места в обозе». Лоренцо не дал ответа, он не единственный во фракции, из кого будто высосали жизнь. От прочих вассалов-принца тоже остались лишь серые тени. «Его высочество наверняка приходится хуже всех», — подумал Глен. Когда они голову разгромили Диметрию, никто и не представлял такого исхода. Трон Императора уже был в их руках, а теперь он вновь недосягаем. «Где мы ошиблись?» — вопрошал Лоренцо. «Когда дорога для его высочества оказалась закрыта?» Граф тряхнул головой, чтобы прогнать кошмар, но безуспешно. Кошмар стал явью, уже ничего не изменишь, но Лоренцо не мог так просто поверить в действительность. «Эх, Голиан...» «Если бы только твой меч настиг Третьего Принца!» все сложилось бы иначе, доберись, Глен до Манфреда!» «И ничего из этого не произошло бы, достучись капитан до Бардлаша, еще когда слуги Уэйна распускали ложные слухи в Нальти!» «Кабы знал, теперь уже ничего не поделаешь!» Вздохнул Глен. Его душа охватила та же пустота, как и у каждого фракции, и все же он подчинялся Лоренцо, в субординации запрещало возразить старшему как по рангу, так и по происхождению». Впрочем, граф быстро опомнился, пристранял себя за то, что вымещает разочарование ни на чем не повинном, и тихо произнес: «Прости, чушь сказал. Прошу, не стоит». Сердца людей тосковали по упущенной тени блестательного будущего, они опускали голову напрасно, но ничего с собой поделать не могли. «Заканчивайте с приготовлениями», — сказал наконец Лоренцо. «Сейчас главное — вернуть покой в нашей земле. Ради его высочества и всех нас». Подтачиваемый разочарованием, войска Бардлаша не стройными колоннами потянулись домой. Этот шаг стоил среднему наследнику пика своего могущества. Лагерь Манфреда всюду сновали люди, армия готовилась к отходу. «Ваше высочество смирится с отступлением?» — спросил Стрэнг, как только они вернулись в ставку командования. «Принц Деметрио взойдет на престол». Младший наследник пожал плечами. Похоже на то. Само собой не могу с этим смириться». «Кровь так и кипит. На меня обвели вокруг пальца. Я проиграл. Это мой план, стоил нам победы. Я и не думал, что восстание перекинутся на наши земли. Мне очень жаль. Парень поклонился. А я велел его исполнять. Вся ответственность лежит на мне». Манфред жестом попросил поднять голову. Но что же ты? Я потерпел поражение, и больше не вправе гарантировать в будущем независимость Бернака. Деметрия уже чайник губернин тревожит». Все не так уж и плохо, пока у власти не принц Бардлаш. Однажды он уже наломал дров в виде дела с губерниями. В то же время принцесса Рау и принц Деметрио наладили хоть какие-то отношения. Таким образом, через нее я получил бы столь желаемое для своей малой Родины. Ненавижу таких, как ты. Все вам нипочем и думаете лишь о себе. Заворчил Манфред с ноткой иронии в голосе, как заметил одну мелкую деталь: Получил бы? Ты раньше хотел использовать ее? Я служу вашему высочеству всего пару лет. «Ну, уже знаю. Так просто вы не сдаетесь. Вы слишком легко приняли поражение, а стало быть, в рукаве вашего высочества припрятан туз. Что ж, у тебя заркий глаз», — восхищенно кивнул принц. «Конкретного плана еще нет, но кое-что мне не дает покоя. Например, Роу Готов покляться, она также жаждет короны, но все равно помогла Диметрио». «Вы не так поняли ее намерение? Или же она хочет, чтобы мы так думали?» — улыбнулся Манфред. Весьма вероятно, не находишь. Нам стоит поберечь силы. Пожалуй, ваше высочество. Младший наследник обратил взгляд на Нальтию вдали, где сейчас находились Деметрио, Роуэльмина и Уэйн. Что же они задумали? Что бы ни произошло, буду молиться, дабы она обернулась мне на пользу. В старой столице располагались два священных места Исвальдии. Первое — усыпальница императоров. Она представляла собой огромное здание, которое находилось на окраине Нальтии столь монстраузными размерами строение нарушило бы жизнь города. Второе — храм, где проводилось таинство. Считалось, что именно оттуда и свальские правители прошлого присматривают за смертными, будущий монарх принимает благословение отцов через священника, прежде чем явить себя народу их новым властителям. И вот в святую и святых в сопровождении свиты ступил Деметрио. Так и вот как выглядит это место. Церемониальный зал храма обходился без пышных украшений, а свет давал лишь мерцающее пламя, Которая вселела во всякого вошедшего священный трепет. Как идут приготовления? спросил наследнику вассала. Осталось еще пара дней. К этому времени принц Бардлаш уже покинет Нальтию. На Прекрасно. Димитрио терпел ежедневное унижение, его постоянно обвинили в никчемности. По правде, он в подметке не годился ни братьям, ни сестре. Принц не был пустым местом только благодаря рождению, только потому что он первый сын императора. Диметрио преодолел все невзгоды. И наконец пробился на вершину. Стоявший неподалеку Уэйн улыбнулся. Для меня великая честь стать свидетелем этого события, принц Диметрио. Я так рад за тебя, брат! добавил Роу Эльмина. Уэйн до самого конца стоял на стороне Диметрио, пусть и принц чужой страны, и делом доказал, на него можно положиться. Также наследник обязан Роу Эльмине и ее фракции, только благодаря им он подавил восстание. Никто бы не посмел возразить, поставь Деметрио их подле себя. Он не ответил на их слова. Сейчас Диметрио увидел в спину его любимой покойной матери. Мама, ты будешь великим императором! Когда он усомнился, любит ли его родная мать. Когда он увидел, как она выбросила его цветочный венок, или обнаружил, что она улыбается, ему но в глазах ее лед. Подозрения все копились, они заставляли Диметрио усомниться в себе, загоняли его в бездну тьмы. Мужчина хотел прогнать эту тьму, хотел убедиться, что мама правда любила и уважала его. Как он любил и уважал ее, Но кончина императрицы не позволила. Теперь же Димитрий станет великим императором, таким, как и хотела его мать. Добьётся процветания свальдии, докажет любовь мамы к стране и подданным. И тем самым он докажет, она любила его, своего сына. «Первый шаг, наконец, сделан!» — ликовал принц. Деметрия пошел ближе к алтарю, в котором проходит таинство. Он вступал с твердой уверенностью, что трон отныне принадлежит ему, Восторг смешался с чувством долга стать великим государем, и вместе они заставили Дмитриева испытывать настоящее блаженство. «Я не позволю таинство свершиться». Тем не менее, судьба только и ждала часа вновь не завергнуть его с вершины.